Конечно, организм, так же как и машина, не в состоянии превратить в полезную работу весь запас энергии, предоставляемый его топливом, то есть окисляющимися частями организма. Физиологические опыты показывают, однако, что в этом отношении он далеко превосходит все паровые машины. Мы подвинулись в разрешении поставленного нами вопроса настолько, что уже знаем, какого рода сила заключается в пище. Это скрытая энергия, ее углерода и водорода, всегда готовых соединиться с кислородом воздуха. Здесь, на пути нашего исследования, сам собою возникает новый вопрос. Дрова горят, животные горят, человек горит, все горит а между тем не сгорает. Сжигают леса, а растительность не уничтожается. Исчезают поколения, а человечество живо. Если бы все только горело, то на поверхности земли давно не было бы ни растений, ни животных, были бы только углекислота да вода. Очевидно, в природе должно существовать явление, обратное горению, то есть превращение веществ в вполне сгоревших, вещества, вновь способные к горению. Рядом с образованием углекислоты должен существовать и обратный процесс разложения этой углекислоты, образованной повсеместным горением. Первый, кого поразила логическая необходимость существования в природе подобного процесса, был знаменитый Присли, Но само собой понятно, что эта мысль не могла представиться ему в такой форме, с такой определенностью, с такой очевидностью, как она представляется нам. И тем более возбуждает удивление та блестящая дедукция, тот гениальный скачок мысли, которому мир обязан одним из величайших открытий, касающихся жизни органического мира. Пристли целым рядом опытов убедился, что продолжительное горение или продолжительное дыхание в органическом объеме воздуха делают этот воздух негодным для дальнейшего горения, для дальнейшего дыхания. Свеча в нем тухнет, животное умирает. Таким образом, рассуждал Присли, вся атмосфера должна была бы вскоре сделаться непригодную для горения, для жизни. А между тем, столько уже веков существует мир, а этого незаметно. Очевидно, в природе должен существовать процесс, который этот испорченный воздух вновь превращает в хороший. Не принадлежит ли эта роль растению? В 1772 году, 18 августа, пристли сделал следующий опыт. Под стеклянный колпак, помещенный над водой, под которым потухла свеча или задохлась мышь, он ввел растение, мяту, и оставил его несколько времени. Растение не только не погибло, но даже продолжало развиваться. И когда по прошествии нескольких дней под колпак была помещена мышь или горящая свеча, то оказалось, что воздух действительно изменился получил вновь способность поддерживать горение и дыхание. Едва ли когда-либо в какой-либо области знания более простой опыт сопровождался более колоссальным результатом. Одним разом определялись самые характеристические стороны жизни растений и животных и взаимные отношения двух царств природы. Современники оценили всю важность открытия Пристли. Королевское общество присудило ему большую каплейскую медаль. И президент общества Прингль в следующих красноречивых, хотя несколько витиеватых выражениях, пояснил всю громадность заслуги Пристли. «Это открытие, — сказал он, — убеждает нас, что не существует бесполезных растений» начиная с величественного дуба и кончая последнюю мелкую былинкую, все полезны для человека. Если не всегда бывает возможно усмотреть частную пользу отдельного растения, то во всяком случае, как часть общего целого, оно участвует в очищении атмосферы. В этом отношении и благоухающая роза и ядовитые волчьи ягоды имеют одинаковое значение. В самых отдаленных, необитаемых краях света нет ни одного луга, ни одного леса, которые не находились бы в постоянном с нами обмене. Ветер постоянно уносит к ним испорченный у нас воздух, поддерживая их рост и обеспечивая нашу жизнь». Растение делает испорченный дыханием воздух вновь пригодным для дыхания. Вот был вывод из опыта Пристли. Последовавшие затем открытие кислорода и разъяснение состава углекислоты дозволили выяснить природу этой связи между двумя органическими царствами. Животное поглощает кислород и выдыхает углекислоту, растение — поглощает углекислоту и выдыхает кислород, удерживая углерод при себе. Растения и животные представляют химическую антитезу. Вслед за тем, целый ряд исследований показал, что этот процесс, разложение углекислоты, очищающий воздух, имеет еще другое, даже более важное значение. Его следует рассматривать как процесс питания растения, Углерод, остающийся в растении, образует его органическое вещество, то есть служит для построения его тела. Следовательно, в атмосферной углекислоте мы должны видеть главнейшую пищу растения, хотя еще долгое время эту роль продолжали приписывать черным перегнойным веществам почвы. Но несостоятельность этих воззрений доказана Несомненными опытами. Присле, однако, пришлось испытать одно из самых горьких разочарований, какое только может выпасть на долю ученого. Желая впоследствии повторить опыт, доставивший ему такую громкую и заслуженную славу, он потерпел неудачу. Он не мог получить прежних результатов. Растения упорно не хотели разлагать углекислоты, не выделяли из нее кислорода. Хотя эти неудачи не пошатнули его собственного доверия к прежним опытам, но тем не менее стало очевидно, что от его внимания ускользнуло какое-то существенное условие опыта, и потому он не мог его воспроизвести. Это условие, опущенное пристли, было вскоре открыто ингенгузом. Таково ходячее мнение, но... Более тщательное изучение истории вопроса показывает, что и эту сторону вопроса Пристли выяснил ранее Ингенгуза. Но для того, чтобы оценить это открытие по достоинству, остановимся сначала несколько подробнее на природе самого явления. Обратимся снова и в последний раз к нашим шарам. Мы сравнивали химическое соединение или горение с ударом двух шаров. Теплота и свет при этом освобождающиеся и служат мерой сродства или напряжения, то есть взаимного стремления этих тел, что у нас представляется натяжением пружин. Для того, чтобы их вновь разъединить, разорвать связь между ними, для того, чтобы привести шары в прежнее свободное положение, нужно, напротив, затратить энергию. Столько же энергии, сколько освободилось при столкновении».